Глава девятая. Наши глубочайшие секреты. «Ну-ка, повтори еще разок», — не унимался Дан, стараясь не отстать от меня. «Даже желательно на польском, а то, кажется, мой внутренний переводчик сбоит. Или мне послышалось, что ты...» «Да, да», — отмахнулся я, проносясь мимо камер. «Ну могу я считывать с душ некоторые воспоминания. Это же полезно для нас». «А ну, постой!» с возмущением приказал протектор. «Ты какого черта не сказал нам об этом маленьком недоразумении раньше?» «Времени не было. Нас, если помнишь, пытались убить на каждом шагу. Что мне было делать в тех ситуациях?» «Ну, не знаю, к примеру, сказать нам, что ты начал шастать по душам». Он подошел и с жаром ткнул пальцем мне в грудь. «Способность, которой владеют лишь редкие души. Да уж, действительно пустячок». Фред толкнула его в сторону. «Не кипятись». Сказала она, а затем обратилась ко мне. «Это же началось, как только в тебе оказался осколок Антареса». Тут я замялся. «Ну, как бы... да». Фри перевела внимание на слегка сбитого с толку Дана. «Это наверняка от Антареса. Он же из гена Анимера, а они как раз созерцатели душ». И я решительно указал на карцерный коридор. «Я смогу узнать, где спрятались падшие. Без пыток и допросов». Сара и Кол потеряют кучу времени, а у нас его нет. Дан страдальчески потер переносицу, крепко зажмурившись, будто весь этот разговор вызывал у него мигрень. «А вот скажи, откуда ты вообще понял, что у тебя есть эта способность, и как ты научился обходиться с ней за столь короткое время?» Этот вопрос застал меня врасплох. «Но я просто чувствую это. Да, и Антарес мне сам подсказал». Сам факт, что бывший Верховный может излагать свои идеи внутри моей головы, казался мне менее шокирующим, чем способность заглядывать в души. Но вот остальные так не считали. «Он говорит с тобой?» — выдохнула Фри, округлив глаза. «Временами», — уклончиво ответил я. «Что ж», — хмыкнул Дан. «Чего-то подобного я на самом деле ожидал. Чудный побочный эффект от принятия второго разума в тело. И...» «Что он тебе сказал?» Он почти не говорит. Скорее, подсказывает, посылая мне образы. Когда мы дошли до нужной камеры, Дан немедленно сделал стену прозрачной. Гектора давно развязали, стул исчез. Падший просто сидел в углу, опустив голову. Я не знал, спит он или просто выжидает. «И как ты все провернешь? осведомилась Фри. «Просто подойду, дотронусь, загляну». «И как часто ты этим пользовался?» тут я сообразил что раньше постоянно смотрел внутрь их душ кому такое понравится пару раз приходилось странное ощущение как тумблер щелкает по приказу антарса и мы отворили дверь дан создал шпагу фри положила руку на эфес клинка гектор не сразу обратил на нас внимание а, -а". протянул он покривившись монструм не думал что тебя подпустят ко мне «Решили, наконец, отвести меня на обнуление?» «Много чести», — хмыкнул Дан. «Ты ведь не расскажешь нам, где твои друзья? А то они сбежали и зарыли головы в землю. Совсем неэтично». «Серьезно? Ты считаешь, что если я не раскололся перед змееносцем, то солью все тебе?» «Я больше нравлюсь людям», — улыбнулся протектор. «Мне трудно производить иное впечатление». И пока они не продолжили и дальше обмениваться взаимными подколами, Я присел на корточки и потянулся к руке Гектора. Тот немедленно ее одернул, будто к его пальцам приближались распахнутые челюсти. «Эй, ты чего думал?» «Не шевелись», — приказал я и подался к нему снова. Пальший дернулся, но внезапно замер, потому как Дан резким выпадом приставил острие шпаги к его шее, чем немало напугало меня. «Давай без резких движений», — вкрадчиво попросил Дан. «Я не очень-то люблю насилие, но твое гадкое лицо просто провоцирует меня». И пока Гектор думал над ответом, мне наконец-то удалось коснуться его ладони и провалиться внутрь души. Возникла мастерская. Судя по всему, здесь делали скульптуры. Из грязных окон тянулись ленивые лучи закатного солнца. Густая пыль золотом поблескивала на свету. На захламленных столах лежали инструменты. Груды чертежей неровными стопками покоились под листульев. Через меня проходили десятки эмоций. Ненависть, отвращение, страх. Чувство загнанного животного, которое решило отбиваться до последнего, несмотря на весь внутренний ужас. Я огляделся и увидел еще несколько недоделанных статуй. Но нашла здесь и готовая работа. Центр души. Статуя умывалась солнечным светом. Белая, гладкая, с множеством сложных и мелких деталей. То была женщина. Ее руки показались мне самой проработанной и отточенной частью образа. Каменные пальцы касались шеи. Драпировка платья чем-то напомнила вихри дыма. Все было выполнено с огромным мастерством, но особое внимание привлекало ее лицо. Оно было уничтожено. Словно создатель взял в руки молоток и наносил по камню удар за ударом, пока все черты не обратились в прах. Я искренне верил, что за этим уродством кроется своя история, которую, если хорошенько поискать, мне бы удалось увидеть в прошлом Гектора. Но не она меня интересовала. Когда я коснулся рук статуи, то держал в мыслях лишь одно. Меня тут же подхватил вихрь образов. Он сносил, срывал с твердой земли, разбирая ее по кусочкам. Азарт забился внутри головы. Кровь ускорялась, а сознание, казалось бы, становилось больше. Я знал, что делал, и был полным хозяином положения. Именно в такие моменты, когда чужая история поглощала меня целиком, и я чувствовал себя живее всех живых. «Падшие!» Думал я, продираясь сквозь расплывчатые образы. Квартиры, стебли побегов, каменные проулки и бесконечный изменчивый коридор темных улиц и лесов. Их местоположение, главное обиталище, база, на которую они сбежали. Гектору было известно, куда переправились его товарищи, но он упорно хранил этот секрет в самых темных глубинах своей памяти. «В другое время я бы и не подумал туда пробираться». Мне становилось дурно, и после таких нагрузок обычно набегала жуткая слабость. Но в этот раз ничто не могло меня остановить. Потому я уверенно продолжал идти по образам, словно соединяя пронумерованные точки в детской головоломке, чтобы в конце концов получить единую картинку. Все погружалось во мрак, в спрятанную невидимую бездну. И я нашел ее. Жар опалил кожу, песок захрустел на зубах. Я увидел бесконечные барханы, что волнами тянулись к горизонту. Темные рваные скалы вырывались из песочного плена. Звуки и образы проходили через мой разум и отпечатывались в памяти. Все хаотично металось, но я улавливал суть, и она мне не нравилась. Поток информации лился и дребезжал. Чем больше я узнавал, тем сильнее сжималось сердце. Не попадем, в отчаянии подумал я. Звезды нет, мы не сможем. «Никто не сможет, мы проиграли!» Что-то в груди встрепенулось. Жар ударил в голову, и иная сила потянула из мглы воспоминания. Я не без удивления отметил, что Антарес решил поучаствовать в деле. Он подавил мои указы одной единственной мыслью, развеял их и занялся своей работой, будто желая показать мне истинный путь. Верховный точно знал, что искать. Нужные воспоминания были найдены с такой скоростью, с какой я в жизни не действовал в душах. Стройная фигура в замызганном фартуке. Угольные волосы, прямая осанка, непробиваемая жестокость в глазах. Я содрогнулся, увидев Шакару так близко и ясно. Она и ее окружение менялись, но одно оставалось одинаковым. Выражение ее лица и находящиеся перед ней подопытные. Они умирают, услышал я ее голос. Шакара не раскрывала рта, связанные с нею воспоминания постоянно сменяли друг друга но слова звучали в моих ушах. Почему они умирают? Снова и снова и снова. Темная комната. Падшая склонилась над одним из тел, лежащим на железном столе. И я не понимаю, что делаю не так. Можно предположить, что эта операция невозможна и в теории, но она описана эквилибрумами, хоть и запрещена. Успешные прецеденты были. Я увидел сферы. В них горел фиолетовый дым. Души. Их две. Нет, больше. Много больше. Шакара пробует это раз в несколько лет, но и не думает о прекращении опытов. Ведь успеха она пока не достигла. Шакара держала сферу в руках. Ее черные глаза казались стеклянными, прямо как у куклы. «Я уверена, что делаю все правильно. Не может быть иного. Значит, проблема не во мне, а в них, приземленных». Она извлекает души. Каждый раз перед ней лежат еще живые тела, но они уже обречены. Падшая не думала о содержании душ. Ее интересовало только то, что можно с ними делать. Может, их оболочка слишком слаба? Или же эфир не способен так быстро адаптироваться? Бывало, что подопытный просыпался. Тогда Шакара следила за таким экземпляром, но это не продолжалось долго. Человек, простой человек, не сплитый, не протектор, умирал в течение пары часов. Те, кто не погибал сразу после опыта и приходил в себя, кричали, говорили невнятно, иногда замыкались, садились в угол и начинали биться головой о стену. Так смерть приходила быстрее. Они не понимали, что с ними происходит, они вообще ничего не осознавали, кроме острого и непреодолимого желания прекратить свое пребывание в этом теле и мире. Гектор видел ее опыты. Не считая Грея, он был ближе всех остальных к делам Шакары. «Что это?» — выдавил я. «Зачем ты мне это показываешь? Что она с ними делает?» «Всмотрись», — сказал Антарас, — «и пойми». «Вероятно, дело в людях», — говорила Шакара, — «в человеческом эфире. Протектор прожил дольше всех неделю, и он даже был в сознании около часа, хотя больше ничего внятного он и не дал. Но тем не менее, значит, помог звездный эфир в его крови. Из этого вытекает, что нужно попробовать то же самое на заоблачниках». Глухо отозвался Гектор. «И если бы я располагала такими ресурсами...» все начало смазываться, но я увидел последний образ. Шакара взяла сферу, склонилась над телом. Меня бросило в дрожь, когда сознание вырвалось в реальность, будто окатили ледяной водой. Кто-то оттаскивал меня к самой стене. Я непонимающе оглянулся, но Дан приложил палец к губам, призывая к молчанию. Он весь напрягся. Фри в такой же тишине стояла возле Гектора, прижав ножки его шеи, чтобы он не издавал звуков. Только после этого я услышал голоса за пределами камеры. «Не-не-не-не-не, сейчас не время», — восклицал кто-то. В этой наглой, возмущенной интонации я узнал Стефана. «Дай пройти, я должен допросить падшего». Вторым собеседником был никто иной, как Коул. «Слушай, допрашивальщик из тебя так себе, не обольщайся». «Саре эта роль больше подходит, а ты иди лучше чая хлебни». «Что?» — в голосе Коула было больше непонимания, чем угрозы. Не вряд ли бы он запугал даже ребенка. «Что слышал?» — надавил Стеф. «Дай этим клоунам из манипуляционной образцы собрать, а там делай, что хочешь, хоть пинком его с плиты с Аларма вниз скидывай. Я, кстати, даже заплатил бы, чтоб на такое глянуть». «Там Тисус!» — уточнил Коул. Да, и потому иди отсюда. Сначала придешь ты, потом волк, потом они начнут мериться, у кого шутки площадь, а В конце тут будет целое стадо наблюдателей. Тебе оно нужно? Серьезно? Поищи по косару и остальных. Там как раз закончат. А ты сам что здесь делаешь? Подозрением заинтересовался Кол. Ты не из манипуляционной? «Я здесь для того, чтобы, если вдруг этот черт трепыхнется, проломить его череп с такой изящной аккуратностью, с которой подобную рану, возможно, будет залечить. Ты же знаешь, я в этом большой спец», — повисло молчание. «Я приду через 15 минут с остальными. Заканчивайте. И если сюда действительно заявится Дан, то выпроводи его так, чтобы он не успел начать говорить, превратив все в мыльную оперу без антрактов». Мы еще с минуту сидели и не шевелились, пока, наконец, в дверном проеме не показалось недовольное лицо Водолея. «Я прекрасно понимаю, что у вас у всех свербит в заду, когда пара от идиотии прерывается хотя бы на полдня. Но вот это...» — он указал на Фри. Она до сих пор держала лезвие у горла Гектора, который побледнел так, будто все это время не дышал. «Самая, блин, отбитая хреновина, которую вы только могли придумать! Ты что тут забыл?» — выдохнула Фри, убрав оружие от Гектора. Тот закашлялся, упал на пол. Стеф с раздражением сунул руки в карманы брюк. «Могли бы и спасибо сказать. Я еще вовремя отключил прозрачные стен, которую вы по своей дурости забыли вырубить. Если бы не это, кол уже наблюдал бы за вами, как за животными в вольере. Но заметил бы он нас, и что?» фыркнула Фри, отворачиваясь. «И что?» — с вызовом переспросил Стеф, при этом кивнув на меня. «Хотел бы я посмотреть, как бы вы объяснили Колу, а также и всем остальным, зачем притащили монструма к падшему и что умеет звезданутый?» «Спасибо», — вымолвил я. «Это действительно было очень кстати, но зачем ты помог?» Ни один мускул не дрогнул на его лице. Стеф все еще оставался куском добротного презрения. «Чтобы дать тебе побольше времени, дурень. А еще потому, что остальные, увидев вас тут, развели бы бедлам». Вам пришлось бы хорошенько так завраться, чтобы придумать хоть какое-то оправдание. И это ни к чему бы не привело. А если бы ты решил слить правду всему саларму, то мы бы тут еще дольше провозились». «И тебя не удивляет увиденное?» — спросил я. Стефан пожал плечами и подошел поближе к Гектору. Тот уже успел сесть и с ненавистью глядел на водолея. «Я слишком много повидал чертовщины, чтобы удивляться такому», — сказал протектор, при этом с омерзением смотря в глаза падшему. Твое умение сейчас спасительно. Из этого осла выдрать информацию можно только так». «Что вы сделали?» — прошипел Гектор, напрягаясь. «Ничего такого, чем бы стоило занимать мужичок», — ответил Стеф. «Но твои услуги, похоже, нам больше не нужны, потому скоро тебя отправят в утиль». «Вы не могли ничего узнать? Я ничего вам не говорил, ты блефуешь?» «Нет», — протянул Стефан. Над убогими я не издеваюсь, разве что над волком. И тут гектор со злобой кинулся на него. Не зная, что падше намеревался сделать голыми руками, но он все равно внушал опасения. Гектор был на пол головы выше Стефа и уж точно в несколько раз крепче. Протектор среагировал немедленно. Я и не заметил, что во время разговора он успел вытащить из кобуры пистолет. Одна белая вспышка, и гектор готов. Он со стоном упал у стены. Заряд был небольшим, даже одежда не опалил, но силы явно потрепал. Я наблюдал, как Гектор кряхтя отвернулся, давая увидеть затылок. У самого основания шеи темнела небольшая черная метка, три точки, составлявшие перевернутый треугольник. Мне тут же сделалось не по себе. В голове замелькали образы, увиденные в душе Гектора, все разом собралось в единую картину. И эта метка, Я ее я там тоже видел. В нетерпении я схватил Дана за лацканы. «Нам нужно назад. В манипуляционную. Сейчас же!» «Совсем с катушек слетел?» Подалась вперед Фри и указала на Гектора. «Что ты там вообще увидел?» «Все! Все, что нужно и даже больше. Я знаю, где падшие, знаю, как к ним попасть. Именно поэтому мы должны найти Ламию». И не дожидаясь их реакции, я рванул к выходу. Весь путь меня не покидала мысль, что лишь Ламия может мне помочь. Тисус откажется от этой идеи, другие не смогут. «Да, этот способ единственно верный. Он пугал меня, но что поделать?» Я в безумном порыве ворвался в распахнутые двери манипуляционные и начал звать Ламию. Не останавливаясь, пробежал с десяток метров по обыкновенно захламленному полу и навернулся на пустой стекляшке накопители, которая беспризорно валялась под ногами. Надо мной возникло лицо Ламии. Она поменяла основную линзу в рабочих очках. Судя по спешке, тебя либо посетила потрясающая мысль, либо кто-то хочет сожрать. А может, Паскаль снова покусился на твою душу? Близнецы помогла мне встать. Конечно, два последних варианта могли бы быть совмещены, не будь скорпион-вегетарианцем. В ее душе я стоял на фиолетовых облаках под озаренным звездами небом. В нем сияло несколько лун, а из облаков высовывались фонари. В каждом из них горела яркая свечка, покрывавшая облака синеватым отблеском огня отмахнувшись от нагрянувшего видения я взял себя в руки «Тисус тут нет пошел в свой любимый сад созерцать природу все, все как обычно а что он тебе нужен между прочим это несправедливо я не меньше его знаю о нет воскликнул я мотая головой мне нужна ты я с чего бы потому что лишь ты во всем этом треклятом месте пойдешь на самые безумные процедуры ее глаза хитро блеснули будто она уже заранее знала что я скажу и губы растянулись в заговорщицкой ухмылке. «Излагай!»